Он, бывший московский комсомолец, очутившийся еще в 20-е годы в Туркестанском крае, боровшийся с басмачами, да так и осевший здесь на всю жизнь, занявшись геологической наукой, считает, что вовсе не напрасно возлагал весь мир столько надежд на то, что было начато Октябрьской революцией. Как бы тяжко не приходилось расплачиваться за ошибки и промахи, но продвижение на неизведанном пути — Не остановилась в этом суть истории. И еще он сказал, что теперь движение пойдет с новой силой. По рукой тому самоисправление, самоочищение общества. Раз мы можем сказать себе в лицо об этом, значит, есть у нас силы для будущего, утверждал Елизаров. Да, хорошо потолковали они тогда за обедом. С тем настроением и возвращался Буранный Едыгей к себе в Саразеке. И опять двинулись перед взором синеснежные Алатау, пролегая на отдалении кряжестым сопутствующим хребтом, протянувшимся через все семеречье. И вот тогда, обдумывая в пути свое пребывание в Алма-Ате, понял он, внутренний голос подсказал ему —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 Пытался переключить внимание на что-то другое, пытался не думать, не давать воле воображению, но ничего не получалось. Тогда он пошел в вагон-ресторан. Здесь было малолюдно и еще чисто и свежо по началу пути. Сидел Ядыгей в одиночестве у самого окна. Вначале взял бутылку пива, чтобы занять себя чем-то,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 ибо тяжкая тоска, подступившая вдруг с новой силой, омрачала и угнетала его душу смутным предчувствием некой законченности былого. И опять пришли на память прощальные слова Раймалы Аги. «С черных гор, когда пойдет кочевие, с синих гор, когда пойдет кочевие, ты не жди меня на ярмарке, бегемай». В том состоянии казалось Ядыгею Буранному, что это он притянут веревками к березе,